Мелодия была той же, что и для Бейтса, с точно такой же прозрачной трелью в конце. Однако зов ее на этот раз долго оставался тщетным, и она повторяла его снова и снова. Мелодичные звуки словно повисали в тишине безветренного вечера, и казалось, что это Муэдзин созывает правоверных на молитву. В конце концов, Ее настойчивость увенчалась успехом, и толстая, трехцветная кошка виновато проскользнула по стене в дом. «Извините, миссис Бонд, но я не совсем уловил, как, собственно, зовут эту кошку?» «О, семь по три!» Она задумчиво улыбнулась. «Она такая прелесть! Видите ли, она... Семь раз подряд рожала по три котенка. Вот я и подумала, что такое имя ей подойдет. Как по-вашему? о ну, да-да, бесспорно, великолепное имя, ну просто великолепное. Мои симпатии к миссис Бонд укрепились еще больше, когда я заметил, как ее заботит моя безопасность. Черта довольно редкая у владельцев домашних животных, а потому я ее особенно ценю. Мне вспоминается тренер скаковых лошадей с испугом ощупывающей пута своего питомца, только что могучим ударом копыта вышвырнувшего меня из стойла. Уж не повредил ли он ногу? И маленькая старушка, казавшаяся совсем крохотной, рядом со щетинившей, со оскалившей зубы немецкой овчаркой, и ее слова «Будьте с ним поласковее». «Боюсь, вы сделаете ему больно, а он такой впечатлительный!» «И фермер, угрюмо буркнувший после тяжелейшего отела, который сократил мне жизнь, по крайней мере, на два года...» а, «Совсем вы корову замучили, молодой человек!» Миссис Бонд была другой. Она встречала меня в дверях и сразу вручала кожаные перчатки с огромными раструбами, чтобы уберечь мои руки от царапин». От такой предусмотрительной заботливости на душе становилось удивительно легко. Этот ритуал прочно вошел в мою жизнь. Я иду по садовой дорожке, а вокруг бесчисленные внешние кошки посверкивают глазами, юркают в кусты, затем мне торжественно вручаются перчатки с раструбом. Я вступаю в благоуханную кухню, где в пушистом вихре внутренних кошек Почти невозможно разглядеть мистера Бонда и его газету. Мне так и не удалось выяснить, как мистер Бонд относился к кошкам. Собственно говоря, я не помню, чтобы он хотя бы раз открыл рот, но у меня сложилось впечатление, что он их как бы вовсе не замечал. Перчатки были большим подспорьем, а иногда и подлинным спасением. Когда, например, недомогал Борис, Истинно-черный внешний кот, настоящий великан, и мой предмет особой ненависти и отвращения во всех смыслах этого выражения. Про себя я был твердо убежден, что он сбежал из какого-то зоопарка. Ни до, ни после мне не доводилось видеть домашних кошек такой неуемной свирепости и с такими буграми литых мышц. Нет, конечно, в нем крылось что-то от пантеры. Его появление в кошачьей колонии было для нее подлинным бедствием. Я редко испытываю неприязнь к животным. Если они бросаются на людей, то лишь под воздействием панического страха, но только не Борис. Это был злобный тиран. Я начал навещать миссис Бонд гораздо чаще из-за его привычки задавать таску своим единоплеменникам. Я без конца зашивал разорванные уши, накладывал повязки на располосованные бока, помериться силами... нам довелось довольно быстро. Миссис Бонд хотела, чтобы я дал ему дозу углистогонного, и я уже держал наготове готове зажатую пинцетом маленькую таблетку. Сам толком не знаю, как мне удалось его схватить, но я все-таки взгромоздил Бориса на стол, перепеленал его с поистине космической быстротой, слой за слоем, навертывая на него плотное полотно. На несколько секунд я уверовал, что сумел с ним совладать. Он уже не вырывался, а только жег меня полным ненависти взглядом больших сверкающих глаз. Но едва я сунул пинцет ему в рот, как он злобно укусил инструмент, я услышал треск материи, рвущийся изнутри подрывками могучих когтей.